Глава 1856 «Я уж думал, ты дальше дрыхнуть будешь», — выдохнул Хельмер и уселся на свой миниатюрный трон. Хаджара гляделся. Солнце еще только-только опускалось к горизонту, а во внутреннем дворике уже никого не оказалось. А где ушли минут пятнадцать назад? Хельмер отчаянно пытался откупорить бутылку вина но та все никак ему не поддавалась. «Но ты не переживай. Раньше, чем после заката, они все равно не выйдут в путь. Откуда такая уверенность? Потому что сокровищница пепла открывается только от света седьмой ночной звезды, когда не светит солнце», — подмигнул Хельмер, уже практически бандиком завернувшийся вокруг неподдающейся бутылки. Ой, же всегда душа лежала к поэзии, так что я бы не удивился, если бы стражу входа надо было еще прочитать какую-нибудь поэму о бродячих пнях. Бродячие пни, так назывался отряд, в котором пепел провел свои, если верить легендам, лучшие годы и встретил самые известные приключения. Вот только никто из них не закончил хорошо, не в том плане, что все они умерли. Куда ж без этого? А в том, что ни один член отряда не встретил спокойную, нормальную или хотя бы нетрагичную смерть. Хаджар поднялся, пошатнулся и снова опустился в кресло. «Ты что-то, Хаджи, не шибко хорошо выглядишь», — прищурился демон, отвлекаясь от клятой бутылки. «Голова кружится», — признался Хаджар. «Мне кажется, я видел сон». «Только не могу вспомнить, какой!» «Оно и понятно!» Хельмер презрительно фыркнул в сторону одолевшей его пробки, заставил когти на миниатюрной руке удлиниться и начисто снес горлышко. «Ты три века провел в аномалии, да еще и тренироваться не прекращал. Тут, как говорится, у кого угодно ресурсы исчерпается». Хаджар бросил быстрый взгляд на демона и не стал уточнять, что с ним такое происходит уже далеко не первый век. И если задуматься, то примерно после пустоши Дарнаса, может быть, так на него влияло наследие черного генерала, которое он также заточил внутри своей сути. А где общий в паре часов отсюда, снова перебил демон, это если условно пешком. «А твоими тропами ветра доберемся за пару секунд. Я покажу, где». Хаджар не удивлялся тому, что демон знал, где находился вход в сокровищницу пепла. «Скажи мне, Хельмер, а скажи мне, Хельмер, передразнил демон, а где твои презрительные балабол, демонюга, бесполезный пьяница и горячий страстный любовник? Хотя погоди». Так меня обычно вообще никто не называет. Девственницы, знаешь ли, не особо разговорчивые, особенно после того, как им...» На этих словах Хельмер красноречиво провел ногтем себе по горлу и приложился к бутылке. «Спрашивай там уже, чего хотел». «А что бы ты делал, если бы я не решил наобум поставить на существование гробницы и того, что в ней хранятся секреты?» Демон поперхнулся, выругался и сплюнул вино на землю. Учитывая его нынешние размеры, плевок даже не долетел. Для начала, Хаджи, мой интеллектуально нездоровый дружище, это ты сделал не наугад, а подметив закономерности адептов безымянного мира. Или все же наугад? Хельмер прищурился. Но стоило Хаджару открыть рот, как он тут же замахал ручонками. «Не-не-не, риторический вопрос, не отвечай, не хочу расстраиваться». Хаджар не мог сдержать улыбку. «Интересно, почему в самых старых легендах и мифах, которые он собрал в безымянном мире, упоминалось, что повелитель ночных кошмаров страдал косноязычием и заиканием?» Подобного за своим то ли другом, то ли врагом генерал никогда не замечал. А во-вторых, ты же не думаешь, что я такой дилетант, чтобы строить планы, отталкиваясь от неизбежности того или иного события? Хельмер, котом растекшись на троне, лениво попивал из бутылки, и даже учитывая, что половина его лица, как и всегда, была скрыта широкополой шляпой, на нем все равно читалось безмерное самодовольство. «О, нет-нет-нет, Хаджи! Настоящие игроки в безымянном мире строят свои планы, исходя лишь из вероятностей и в той же мере вероятных ответов на эти вероятности. Ты лишь расставляешь указатели, маркеры, предлагаешь своей фигуре пути, давая ей иллюзию свободы выбора». Но сам-то ты знаешь, что все пути, рано или поздно, сходятся в одной точке. Так что если не сокровищница, то... Ну, выбрал бы ты участвовать в турнире вознесения. Или, к примеру, попытался бы сделать очередную революцию силами ярости клинка. Или, не знаю, объявил бы священную войну против этих големов. Судьбы не поменялась. То, как Хельмер легко сейчас раскрывал карты, говорило лишь об одном. Та часть партии, что требовала тайны, уже была сыграна, и назад не повернешь. Либо же, что куда вероятнее, даже такая откровенность демона была не более, чем часть его плана. Хаджар вздохнул. Как же он ненавидел интриги. А если я прямо сейчас попробую отправить тебя в вечность? Генерал опустил ладонь на меч. Нейросеть тут же напомнила общую статистику. Запрос принят. Запрос обрабатывается. Запрос обработан. Статистика побед и поражений с объектом «Хельмер» — повелитель ночных кошмаров. Уровень силы — последний наблюдаемый. Поражений примерно 61%. Побед 38,5%. Ничьи 0,5%. Выглядело не так, чтобы сильно убедительно, но если немного поменять запрос. Отображаю статистику последних 100 матчей. Поражений 4, побед 96. Хаджар все же не стоял на месте в своем развитии нейросеть хранила статистику всех сражений Хаджара против Хельмера внутри тренировочного режима. С другой стороны, генерал все еще не мог сказать точно, насколько он был уверен в том, что в последний раз, когда Хельмер демонстрировал свою мощь, он не скрыл весомую ее часть. Все же повелитель кошмаров не просто так многие эпохи являлся правой рукой князя демонов пока не попал к последнему в немилость и не стал левой его рукой. Ты всегда можешь попробовать, пожал плечами Хельмер, попытка фигуры сразить владеющего ей игрока это чуть ли не лейтмотив для многих бардовских произведений, на чем будем сражаться. Я бы, конечно, предпочел постельные утехи, кто из нас сможет ублажить больше женщин, и сразу предупреждаю, «Шансов у тебя немного, потому что собственные руки мы в общий зачет не берем». Хаджар только отмахнулся. Вести с Хельмером хоть немного серьезный разговор было не то, чтобы невозможно, а попросту бесполезно. Никогда нельзя было понять, когда демон говорил серьезно, а когда нет». Генерал поднялся с места и усилием воли рассек пространство, открывая тропу ветра. Для подобного трюка ему уже давно не требовался удар синего клинка. «Да легко!» — махнул бутылкой демон. «Кстати, а я тебе рассказывал, зачем на самом деле нужны все эти соревнования желающих отправиться в сокровищницу?» «Ну, там две стелы, затем иерархия с первого по двадцатое место и все такое прочее». Хаджар выгнул правую бровь, всем своим видом демонстрируя глубокий интерес. «Просто это очередность, как бы тебе сказать. Ну, если первый номер умирает, то на его место встает второй и так далее до двадцатого». Помню, даже было несколько эпизодов, когда таким образом внутрь вообще никто не попадал. А почему они умирают? Ну как почему? Пожал плечами демон и опрокинул в горло последние капли содержимого. Пепел не очень хотел, чтобы сокровищницу и по совместительству усыпальницу в принципе кто-либо посещал, так что поставил на входе стража. Такого, что на его фоне Гамабатта, простой смертный. Голем такой силы, что, наверное, мог бы участвовать в турнире Вознесения. «В общем, тебе понравится», — Хаджар выругался. «А ты сразу предупредить не мог? Я бы тогда пошел вторым, и страж был бы либо уже повержен, либо ослаблен». «Но это ведь скучно», — развел руками Хельмер. Да и где твои воинские честь и достоинства? Разумеется, ты должен идти первым. А теперь вперед, моя верная лошадка. Вези нас навстречу, Прик. Недослушивая демона, Хаджар шагнул на тропу ветра.